В начале февраля мы получили радиограмму штаба Юго-Западного фронта. Нам пообещали, что вышлют тяжелый самолет с людьми, вооружением, боеприпасами и новой рацией. Самолет с посадкой. Надо было срочно строить аэродром. Условные обозначения, систему сигналов, примерные параметры посадочной площадки – все это нам сообщили. Но не могли, конечно преподать нам по радио с шифром науку строительства аэродромов. Нужна ровная площадка, это всем ясно. Ясно также, что следует подготовить ее скрытно от врага, значит, подальше от населенных пунктов. Но кроме этих ясных сторон были и темные. Не мешают ли подходом деревья? Как выложить посадочный знак? на каком расстоянии друг от друга зажигать костры, можно ли принимать самолет на рыхлый снег, да мало ли специальных условий, о которых мы и не могли догадаться. Тогда вспомнили, что на попечении фельдшера Емельянова есть у нас прикрепленный к разведвзводу, так сказать, иждивенец разведвзвода, потерпевший тяжелую аварию летчик. Самый заправский военный летчик, Да еще командир корабля Павел Володин. Уж он-то должен знать, как принимать самолеты. Да вот беда: после пережитой катастрофы Володин за эти месяцы все еще не излечился. У него была сломана правая нога и неправильно срослась вместе излома. Передвигался он с большим трудом, опираясь на винтовку, как на посох. К тому же у него были сломаны ребра, три или четыре и от этого произошло что-то с желудком, диафрагмы легкими. Все-таки мы вызвали Володина в штаб. Вы бы видели, как велика была радость этого молодого командира. Наконец-то он может быть полезен. История командира тяжелого бомбардировщика Володина и трех членов его экипажа была поистине изумительна. При том, что самолет разбился в дребезги, все четверо остались живы. Двоих партизаны переправили через линию фронта, двое остались на попечении наших медиков. Во всех прошлых изданиях своей книги я рассказывал именно в этой главе в связи с началом строительства аэродрома как самолет врезался в деревья и что из этого получилось. Рассказывал коротко, И, как позднее выяснилось, не совсем точно. Самолет упал еще за месяц до моего прихода к партизанам. Я сам не был свидетелем катастрофы. Подробностей не знал. Володин болел тяжело. Ему было не до рассказов. Виктор Рябов, башенный стрелок, ко времени, о котором я сейчас говорю, тоже еще не вполне оправился, да и видел я его очень редко. Вот почему в прежнем варианте книги «Я был слишком уж лаконичен, хотя история эта достойна гораздо более широкого освещения». Случилось так, что хоть Володин и руководил строительством четырех партизанских аэродромов, только на пятый, в ноябре 1942 года, самолет сел, и на нем мы вместе с Володиным улетели в Москву. Володин навсегда, а я ненадолго. А потом, уже после войны, Мы хоть и встречались, но подолгу не беседовали. Лишь четверть века спустя мне удалось добиться от него подробного рассказа. Приведу его позднее. Здесь же важно сказать, что Володин, преодолевая сильнейшие боли, усаживался верхом на коня и, держась довольно браво, командовал строителями аэродрома оперативно и безотказно. Первый наш аэродром мы подготовили усаженной дотла, и покинутой людьми деревни-мостки. Выкорчевали десятка-два деревьев, выровняли сугробы, назначили дежурных, снабдили их флажками. Потом решили, что вряд ли самолеты появятся днем, и сделали для дежурных фонарики. Володин их забраковал и посоветовал заготовить побольше факелов. Это очень просто. Намотайте тряпки на палки, обмакните в мазут или керосин. Распорядившись так, он и сам рассмеялся. Палок сколько угодно, тряпку тоже не трудно найти, но керосин или мазут. Все же факелы мы сделали. Несколько дней соскребывали с елей засохшую смолу, растопили ее, обмакнули палки с тряпками. Впрочем, если бы Володин сказал, что нужно достать бриллиант в 25 каратов или расстелить ковры по всему аэродрому, А без этого, мол, самолеты не сядут. Думаю, что мы вышли бы из положения».